Глава 26. В комнату хозяйки, потребовавшей рукопись, вбегает полуодетая красавица. После ухода императора под одеялом императрицы находят щенка. Вы уже знаете о том, что все пять пуль, выпущенных и Дженем, попали в центр мишени. Но пока звучала победная музыка и рисовалась картина, которой суждено было запечатлеть сие радостное мгновение, Командующий получил от двора телеграмму, в которой сообщалось, что императорский цензор обвиняет его в трех тяжких проступках — в медлительности, в разбазаривании казенных денег и в жестоком обращении с солдатами. В связи с этим тайный совет требовал от и Дженя исчерпывающих объяснений. Не мудрено, что, дочитав телеграмму, полководец тяжело вздохнул. «Человек, никогда не покидавший столицы, так клевещет на героя». «Ну а это лишь укрепит мою решимость», — воскликнул он и передал телеграмму Ван Цзэшэну. «Составь за меня телеграфный ответ. Причины, заставшие меня стоять на месте, я уже объяснил. Второе обвинение, очевидно, связано с призами за меткую стрельбу, а третье — просто выдумка, неведомо кем сочиненная. Изложи все это в соответствующих выражениях. Кроме того, надо послать телеграмму министру Гунпину и Тянь Дуаньминю, подробно доложив им здешнюю обстановку. Вэн Цзэшэн поддакнул. «А сейчас, читатель, мы оставим на время и Дженя, тренирующего своих солдат перед битвой, и возвратимся к Тянь Дуаньминю, который от министра поехал домой, чтобы написать Хэ подробное письмо с изложением всех столичных событий. Но по дороге встретил своего слугу верхом на коне и понял, что дома неладно». «Что случилось?» — крикнул он. Вдова господина Цзень Вэнцина просила передать, что ей надо посоветоваться с вами по важному делу. Поезжайте скорее, его превосходительство Лу Женьтян уже ждет там. А задаченный Цянь Дуаньминь приказал повернуть лошадей и ехать в переулок шелковой шапки. У дверей гостиной его встретил сын покойного друга, а затем и Лу Женьтян. Цянь Дуаньминь сразу обратился к последнему с вопросом: зачем нас пригласила вдова Цзень Вэнцина? «Да все из-за сокровища, которое ей муж оставил!» «Не в силах сдержать улыбки», — ответил Лу. Не успел он произнести этих слов, как слуга доложила при ходе госпожи. Войлочная штора откинулась, и перед приятелями предстала госпожа Джан, вся в белом траурном одеянии. Дважды поклонившись, она попросила Тяня и Лу сесть на кан, а сама устроилась около дверей и сквозь слезы начала. «Сегодня я позвала вас, господа, исключительно из-за цаюнь. Вы занятые люди, и я никогда не посмела бы беспокоить вас ради такого пустяка, но ведь я слабая женщина, а мой сын еще совсем мальчик. Мы просто не знаем, что делать. Вы оба были лучшими друзьями мужа, поэтому я и прошу вас дать мне совет». «Не нужно этих извинений, уважаемая невестка», — прервал ее Цянь минь «Скажите лучше, что натворила цаюнь. «Вам хорошо известно ее поведение. С тех пор, как умер муж, я сразу поняла, что мне с ней будет трудно. В первые семь недель она очень горевала, плакала и клялась, что будет вечно ему верна. Первые семь недель после смерти близкого человека являлись периодом самого строгого траура. Я было успокоилась. Кто знал, что пройдет этот срок, и она проявит свой настоящий характер?» Часто уходит из дому, ничего мне не сказав. Потом завела моду каждый день бегать в театр. Возвращается только за полночь. Уже всякие грязные слухи начинают до меня доходить. Я крепко запомнила предсмертные слова мужа, в которых он поручал мне следить за Цаюнь и сделала ей замечание. А она, вместо того, чтобы раскаяться, затеяла ссору. В последние дни она вообще не весь до чего дошла бесцеремонно требует, чтобы я разрешила ей уйти из дому. Господа, вы только представьте себе, еще и полных ста дней траура не прошло, а я отпущу любимую наложницу своего покойного супруга. Не говоря уже о том, что люди станут шептаться за моей спиной, моя собственная совесть не позволяет сделать этого. Но если не отпустить ее, она перевернет все вверх дном. Даже куры и собаки не смогут жить спокойно. Я просто не знаю, что делать. Речь ее перешла в рыдание. Лу Жинцян вскочил взбешенный. «Да как это можно? Вы, уважаемая невестка, слишком добры к ней. На вашем месте за такое бессовестное поведение я бы воспользовался правом хозяйки дома и для начала как следует проучил ее, а уж потом стал бы с ней разговаривать». Женьтян, умерь свой гнев», — остановил его Цянь Дуаньминь. «Здесь нельзя рубить с плеча». Госпожа Джан позвала нас для того, чтобы мы придумали способ, устраивающий обе стороны, а не для того, чтобы мы осуществляли ее право наказывать домашних. На мой взгляд, но не успел он произнести этих слов, как в комнату стремительно вошла Цаюнь в светлом крепдышиновом халате с оторочкой, сквозь прорез которого выглядывало белоснежное белье. Ее черные блестящие, как зеркало, волосы были собраны в простой пучок. На ней не было ни украшений, ни пудры, Но чем проще и скромнее она наряжалась, тем ярче выделялась ее необыкновенная красота. Войдя в дверь, она остановилась возле госпожи Джан и отчеканила. «Господин Лу Жинцян сказал, что я бессовестная. В действительности же я не хочу ни капельки притворяться именно потому, что у меня есть совесть. Я честно прошу госпожу отпустить меня. Не думайте, что я пытаюсь спорить с господином Лу. Ничуть не бывало». Не сомневайтесь, ваше превосходительство. Я человек и хорошо помню, с какой теплотой относился ко мне покойный господин. Он ушел, прожив лишь половину того, что ему причиталось, но десятилетняя любовь не забывается. Только что госпожа Джан говорила, как я убивалась в первые семь недель и как хотела быть верной ему. Все это правда, и я поступала вполне искренне. Разве мне не хотелось искупить свою вину перед господином? и поддержать его репутацию. Но такой уж у меня от природы дурной характер. Люблю шум и веселье. Тут я не властна над собой. Пока господин был жив, он сдерживал меня своим хорошим обращением и лаской. Сейчас же мной управлять некому, а сама я справиться с собой не могу. Если вы оставите меня здесь силой, я не поручусь, что не выйдет какого-нибудь скандала, который еще больше повредит памяти господина. Кроме того, я очень расточительна. С детства меня не приучили заниматься хозяйством, а когда я попала в этот дом, господин всегда потакал мне и позволял тратить деньги направо и налево. Сейчас, после смерти господина, средства, естественно, сократились, и при всей милости госпожи ко мне, я не могу все время требовать у нее денег. Но от привычки к мотовству сразу не избавишься». Боюсь, что наследства, оставленного господином, не хватит даже на мои карманные расходы. Вот я и подумала, чем притворяться верной женщиной, пятнать добрую память господина и портить карьеру его детям и внукам, лучше откровенно попросить, чтобы меня отпустили. Тогда мои поступки не будут связываться с семьей Дзинь, А меня пусть считают бессовестной». Я хочу воспользоваться тем, что госпожа, молодой Борчук и вы, друзья покойного господина, сегодня здесь, и выложить перед вами все на чистоту. Я твердо решила уйти. Если вы не согласны, убейте меня, и то будет легче». Все, кто был в гостиной, остолбенели. Госпожа Джан не выказывала особого удивления и лишь молча вытирала платочком слезы. Зато луженсян рассвирепел так, что волосы у него на голове встали дыбом, а физиономия налилась кровью. Долгое время он вообще не мог произнести ни слова. Тянь Дуаньминь по поведению вдовы почти угадал ее намерение. Боясь, как бы лужентян не сделал какой-нибудь глупости, он поспешно обратился к Цай Юнь. Да, вы говорили очень правдиво. Если вы не хотите соблюдать долг верности, вас к этому никто не принуждает но сегодня госпожа пригласила нас специально для того, чтобы решить, как поступить с вами. Поскольку вы говорите откровенно, наш долг ответить вам тем же. Вы можете уйти, но для этого должны выполнить три наших условия. Первое. Покинуть семью не в Пекине, а лишь по возвращении на юг. Дело в том, что сейчас весь город судачит о вашей связи с Сунем Третьим, и независимо от того, правда ли это, ваш уход может явиться подтверждением слухов, Вы сами хотите уберечь добрую память о господине, а здесь у него слишком много знакомых, чтобы можно было рисковать. Второе. Вы не можете уйти сейчас же. Нужно сначала отбыть годичный срок траура. Если вы действительно помните хорошее отношение господина к вам и признаете, что много лет его любили, то должны оказать подобную незначительную дань уважения. Третье. Вы не хотите пустить по ветру наследство господина, Это похвальное намерение, поэтому в случае вашего ухода вы, конечно, заберете с собой только то, что он вам подарил. На остальное вы не имеете права. Если вы согласны на эти три условия, мы будем просить госпожу, чтобы она вас отпустила». Речь Дуаньминя подавляла Цай Юнь своей неопровержимой логикой. Молодая женщина чувствовала, что в каждой фразе он старается использовать ее же собственные слова — и поняла, что ей лучше согласиться. «Все, что вы говорите, полностью соответствует моим мыслям», произнесла она. «Я готова пойти на любые условия, не только на эти». «Как вы смотрите, уважаемая невестка?» обратился к госпоже Джан. «Я советую вам пожалеть ее молодость и обещать ей свободу». «Ничего не поделаешь», вздохнула вдова. «Придется». «Пообещать можно, но с тем, чтобы в течение этого года она ни с кем не заводила знакомств и не устраивала скандалов, хорошенько поминала душу покойного и прислуживала госпоже», — процедил сквозь зубы Лужиньсян. «На этот счет будьте спокойны, ваше превосходительство. Если я еще раз устрою скандал, вы можете прийти и вместе с хозяйкой дома наказать меня по всем правилам». Холодно усмехнулась Цай Юнь. И повернувшись, вышла из комнаты. Луженьян, высунув от удивления язык, смотрел ей вслед. Ну и занозистая баба. Разве можно такую держать в семье? Я думаю, уважаемая невестка, чем скорее вы от нее избавитесь, тем лучше. Разве я не понимаю этого? воскликнула вдова. Я просто боюсь, что люди, которые не знают ее, обвинят меня в неуважении к покойному. «К счастью, вы дали согласие на ее уход по нашему совету», возразил Тянь Дуаньминь. «И теперь никто не посмеет сказать о вас ничего дурного. Мне даже думается, что и год-то ее держать не стоит. Но я должен сообщить, что вам ни в коем случае не следует задерживаться в Пекине. Мы начали войну с Японией, и гроб с телом Дзинь Вэнцина нужно поскорее отправить на юг. Если будете медлить, морские пути могут оказаться закрытыми». Да и цаюнь было бы полезно оставить Пекин, иначе она снова здесь что-нибудь натворит. Лу Цян горячо одобрил совет Цянь Дуаньминя, Условившись, что вдова сыном в течение 10 дней покинут столицу, друзья отдали их на попечение начальника городских ворот и Цянь Цзинского таможенного инспектора, после чего уже не оставалось никаких сомнений, что с семьей Дзинь Вэн Цына ничего плохого не случится. Вдова целыми днями хлопотала, собирая вещи. Цайюнь чинно помогала ей, ни на шаг не отлучаясь из дому. Накануне отъезда уставшая госпожа Джан поужинала и отправилась отдыхать к себе в комнату, решив на следующее утро пораньше пуститься в дорогу. Полежав немного, она вдруг вспомнила, что днем сын говорил ей о рукописи «Дополнение к истории династии Юань, оставленной мужем». Это была работа, которой Цзинь Вэньцин отдал всю свою жизнь — и лежала она в комнате Цаюнь. Сын просил прибрать рукопись, чтобы она не потерялась. Госпожа Джан позвала служанку и велела ей сходить к Цаюнь за рукописью. Не сделай она этого, все обошлось бы благополучно. Но после ее приказа в доме вдруг поднялся страшный переполох и раздались отчаянные крики. «Держите вора! Держите вора!» Вдова хотела встать, но в этот момент в комнату вбежала дрожащая цайюнь в одной рубашке с растрепанными волосами. В руках у нее был какой-то сверток, который она тут же передала хозяйке. «Вы это просили? Посмотрите скорее! Ох, я чуть не умерла от страха!» Она бросилась в кресло, стоявшее рядом с кроватью, и прижала руки к высоко вздымавшейся груди. Вдова развернула сверток. «Что с тобой случилось?» «Почему ты так взволнована и напугана?» «Когда пришла посланная вами служанка, я уже спала, и дверь у меня была заперта», дрожащим голосом начала Цайюнь. «Вдруг сквозь сон слышу стук. Я сразу поняла, что это от вас, поднялась, долго искала в темноте спички и, наконец, ощупью открыла дверь. Служанка сказала мне насчет рукописи, я решила зажечь свечу, чтобы поискать, но в этот момент служанка вдруг как вскрикнет», Я от страха даже свечу выронила, и показалось мне, будто какая-то черная тень выскользнула из моей комнаты и бросилась бежать. Служанка погналась за ней и закричала «Держите вора!» А я не смела шевельнуться, боялась, что там еще один. Потом немного успокоилась, нашла рукопись, и вот принесла ее вам. «Рукопись в порядке», — сказала вдова. «А ты не знаешь, вора поймали?» Цаюнь не успела ответить, так как в спальню вошла служанка и опередила ее. «Какое там, поймали!» Я собственными глазами видела, как он выскочил из-за кровати госпожи Цаюнь. Когда он приблизился ко мне, я схватила его за полу халата, но он вырвался. Я побежала вдогонку, начала кричать, но пока подоспели сторож и дворник, он уже прыгнул на крышу и скрылся. Даже черепица не затрещала. «Цаюнь!» промолвила вдова. «Раз вор прятался у тебя за кроватью, пойди посмотри, может, у тебя что-нибудь пропало?» «Ой, я просто одурела от испуга», воскликнула наложница. «Хорошо, что вы сказали, а то я радуюсь, что рукопись нашлась, а про свои вещи забыла». Она поспешно направилась в свою комнату. Не прошло и трех минут, как из ее спальни донеслись плач и крики. «Украли мою шкатулку с драгоценностями!» «Что я теперь буду делать?» Вдова послала за Цаюнь служанку и стала ее успокаивать. «Ну не горюй, потерянного не воротишь. Сейчас ночь, шуметь все равно бесполезно. А завтра утром, когда господа Лу и Тянь придут нас провожать, мы попросим их заявить квартальному». Цаюнь постепенно успокоилась. В ту ночь больше никаких событий не произошло. Утром Лужин Цян и Цянь Дуань действительно явились их провожать. Когда госпожа Джан рассказала им о ночном происшествии, цаюнь стала умолять, чтобы они заявили о пропаже в участок. Цянь Дуань скрывая улыбку, согласился и потребовал у цаюнь список пропавших вещей. Тем временем сопровождающие и кареты были уже готовы. Коляска с телом Цзинь Вэньцина двинулась вперед, остальные — за ней. Луи Тянь проводили родственников покойного друга до самой пристани, посадили их в лодки, и вдова с гробом, сопровождаемая сыном ицаюнь отплыла в Тяньцзинь. Здесь их встретил инспектор Тяньцзинской таможни, который помог семье перебраться на пароход. Все дальнейшее путешествие на юг протекало без особых осложнений, поэтому подробно описывать его мы не будем. Вернемся лучше к Тяньдуаньминю. Через несколько дней после отъезда госпожи Джанна Юг он получил высочайший указ о его назначении в палату внешних сношений. С тех пор ему пришлось работать в двух местах и, кроме того, частенько являться на императорские аудиенции. Дома его неизменно ждала целая толпа гостей и визитеров, так что Тяню буквально некогда было вздохнуть. Ему пришлось забросить даже свое любимое развлечение – просмотр старинных ксилографических изданий и чтение работ Хуан Цзунси и Гу Янь У. Хуан Цзунси и Гу Янь У – знаменитые ученые и просветители XVII века. Казалось, его можно было считать баловнем богатства и славы, вождем государственной политики. Однако дела страны становились день ото дня все хуже, а положение на фронте все более угрожающим. В течение двух-трех месяцев со времени его назначения в палату на воде и на суше следовали сплошные разгромы. Крепости падали одна за другой. Это чрезвычайно тревожило Тянь Дуаньминя. Он не мог ни спать, ни есть спокойно. Однажды, когда он сидел дома и горевал о судьбах государства, привратник доложил о приходе его превосходительства в Тянь Цянь тотчас велел просить гостя. После того, как они обменялись несколькими приветственными фразами, Вен Динджу сказал, что у него есть секретный разговор и попросил отпустить слуг. Тянь Дуаньминь вздрогнул от неприятного предчувствия, но приказал слугам удалиться. В скором времени при дворе должны произойти большие перемены, тихо произнес Вен Динджу. Вы знаете об этом? Ничего не знаю произойдет история, которая случилась с танским императором Джунзуном, и которой мы всегда боялись. Император Джунзун правил всего один год, 684 после чего был свергнут вдовствующей императрицей Тянь. Откуда это видно? Вам, конечно, известно, что императорские наложницы Цзинь и Бао попали в опалу. Сегодня утром Евнуха Гао Ванджи, который был представлен к Бао, передали в департамент дворцовых дел и отрубили ему голову. Вдовствующая императрица хотела сначала издать указ о проведении следствия, но министр Гунпин отговорил ее, боясь, что излишняя огласка повредит государственному престижу. Потому императрица и действовала так стремительно. Разве это не начало низложения императора? По-моему, это просто конфликт между двумя дворцами, а до низложения императора еще далеко возразил Тянь Дуаньминь. «Погодите, это еще не все. Оказывается, Гэн И введен в Государственный Совет по приказу вдовствующей императрицы. Явившись в Пекин на празднование 60-летия Циси, Гэн И передал главному Евнуху Ляню 30 тысяч новеньких серебряных юаней, которые он выманил у своего подчиненного, управляющего монетным двором». Он заявил, что приготовил эти деньги специально для того, чтобы императрица в день своего рождения могла одарить придворных. Императрица прельстилась тонким узором новеньких монет и приняла подарок. Отсюда и это назначение. Не знаю, кто рассказал об этом государю, но он заспорил со вдовствующей императрицей, заявив, что Ген-И — низкий, корыстолюбивый человек, которого нельзя держать на службе. Императрица продолжала настаивать на своем. Тогда государь заплакал и сказал, «Тетушка, вы хотите сделать меня правителем страны, идущей к гибели?» Императрица пришла в страшную ярость и дала государю две пощечины. Даже зубы выбила. Государь заболел и после этого долго не появлялся в тронном зале. А тут, как на грех, подвернулся генерал Юн Лу, старый приспешник императрицы, который тоже приехал в Пекин для празднования ее шестидесятилетия. Императрица поделилась с ним мыслью о низложении государя. «Боюсь только, что пограничные наместники не подчинятся», — сказал Юнлу. Все это было буквально на днях. Отсюда явствует, что идея переворота давно уже зрела у императрицы. Она лишь не решалась ее открыто высказывать. «Я тоже кое-что слышал о причинах разлада между двумя дворцами». Промолвил Цянь Дуаньминь. Вы спросите, откуда Цянь мог знать о причине раздора между молодым государем и вдовствующей императрицей, и в чем состояла эта причина? Чтобы выяснить это, нам придется на время отложить разговор Цянь Дуаньминя с Вэньдэнжу и рассказать вкратце историю императорского бракосочетания. Дело в том, что вдовствующая императрица приходилась государю теткой а будущая молодая государыня была его двоюродной сестрой и племянницей вдовствующей императрицы. Смысл этого брака состоял в двойном скреплении родственных уз. Крови рода Айсиньгиаро предстояло еще раз слиться с кровью племени Нара. Айсиньгиаро — род, к которому принадлежали все манжурские императоры. Нара — род, из которого вышла императрица Циси. Такова была цель старой императрицы. С момента вошествия государя на престол и до его бракосочетания вдовствующая императрица Циси, несмотря на свою строгость, относилась к императору очень ласково. Невеста, как родственница старой императрицы, состояла при дворе во фрейлинах, и старуха ее очень любила. Она уже давно задумала соединить ее со своим царственным племянником, только сам государь ничего не знал об этом. Но надо сказать, что среди фрейлин находились также две сестры из рода татара — Дзинь и Бао. Во дворце их называли просто старшей и младшей красавицами, потому что обеих природа одарила редким очарованием. Особенно прелестной была младшая красавица. Живая, умная, отличная поэтесса и художница, она очень нравилась государю, и он часто мечтал сблизиться с ней. Девушка была достаточно смышленой, чтобы понять намерения молодого императора. В мире только одна любовь не разделена на классы и по-настоящему бесстрашна. Поэтому, как невысоко было положение государя и как ни сурово была вдовствующая императрица, влюбленные все же умудрялись обмениваться взглядами и перебрасываться словами. Чувство их крепло, но государь, всегда боявшийся своей тетки, никак не мог решиться сказать девушке о своей мечте. Однажды, выйдя из зала «Радости и долголетия», где он помогал вдовствующей императрице просматривать доклады, государь неожиданно встретил младшую красавицу. Держа в руках какой-то предмет, она проходила мимо зала. В тот день на ней был розовый вышитый халат, цвет которого очень гармонировал с ее белым личиком и ясными глазами. Императору она показалась еще прелестнее, чем обычно, и он невольно залюбовался ею. Младшая красавица тоже остановилась и устремила на него смеющийся взгляд. Влюбленные, конечно, не ожидали, что в этот самый момент из зала величественно выплывет старая императрица в синем шелковом халате, расшитом бессмертными аистами и фиолетовой накидке с жемчужной бахромой. В прическе у нее торчала серебряная шпилька, украшенная жемчугом, а с пуговиц халата свисали жемчужные четки. Увидев, что император в испуге бросился бежать, старуха тотчас подозвала девушку к себе и отпустила Фрейлин. Младшая красавица дрожала всем телом, не зная, что ее ждет, но, подняв глаза на старую императрицу, не обнаружила на ее лице гневного выражения. — Почему император стоял с тобой рядом? — спросила старуха. — Просто так? — пролепетала младшая красавица. Государыня улыбнулась. — Не обманывай меня, я ведь не дура. Девушка бросилась на колени и отвесила земной поклон. «Разве я посмею?» «Наверное, ты понравилась императору». Бао покраснела. «Не знаю. Ну а ты любишь императора?» допытывалась старуха. Младшая красавица несколько раз ударилась головой о пол, но рта раскрыть не посмела. «А что, если я помогу вам осуществить ваши желания?» захохотала императрица. «На то ваша небесная воля» тихо произнесла девушка, по-прежнему не поднимая головы. «Ну ладно, вставай», — сказала ей императрица и отправилась в тронный зал принимать сановников. Младшая красавица поверила государыне и, зная, что император скоро должен жениться, а невеста для него еще не выбрана, очень обрадовалась. «Может быть, мне и в самом деле суждено стать императрицей», — думала она. Обуреваемая этими мыслями, Она, естественно, ощутила еще больший прилив нежности к императору и, улучив момент, когда никого кругом не было, снова встретилась с ним. Государь поинтересовался, наказала ли ее в тот день тетка, а когда младшая красавица смущенно передала ему весь свой разговор с государыней, пришел в неописуемую радость. Через несколько дней старая государыня неожиданно объявила свою священную волю. «Завтра рано утром состоится выбор молодой императрицы». Все сановники должны заблаговременно прибыть в зал, теснящий облака. Император получил эту весть, когда находился в зале яшмовой волны. Сердце его шумно застучало. «Кого же, наконец, выберет мне тетка?» — думал он. «Будет ли это младшая красавица? Правду ли она ей говорила?» Всю ночь государь в волнении проворочился на постели и еще до рассвета послал самого верного из своих евнухов узнать результаты выбора. Как известно, ожидание всегда очень томительно, и чем больше нас охватывает нетерпение, тем медленнее тянется время. В восточных окнах уже забрежил рассвет, когда во дворе наконец послышался быстрый звук шагов. Евнух, которого он посылал, радостно вбежал в спальню и, повалившись государю в ноги, воскликнул. «Поздравляю вас, ваше величество!» Император приподнялся на кровати и нетерпеливо спросил. «Что ты орешь?» «Кого выбрали мне в жены?» «Урожденную Нара», — отвечал Евнух. Эти слова поразили императора точно удар грома. Он схватил венец и в сердцах швырнул его на пол. «Разве она мне пара?» Евнух, видя, что монарх пришел в ярость, не осмелился продолжать. После долгого молчания император, как будто вспомнив что-то, воскликнул. «Ведь еще есть наложницы!» «Почему не докладываешь?» «Ими выбраны старшая красавица Дзинь и младшая красавица Бао. Обе получили титул драгоценных наложниц». Император немного успокоился. В какой-то степени его желание было удовлетворено, но он подумал, какой оскорбленной должна чувствовать себя младшая красавица, и тихо вздохнул. «Такова уж, видно, ее судьба. Какой смысл быть государем?» Даже при собственном бракосочетании становишься рабом обстоятельств. Будущая супруга государя, его двоюродная сестра по матери, занимала видное место среди фрейлин, но особой красотой не отличалась. Будучи от природы очень доброй и привязчивой, она всем сердцем льнула к старой императрице, вовсе не интересуясь ее царственным племянником. Император не только не любил, но даже презирал ее. И вот теперь она станет его женой. Государь, естественно, скрежетал зубами от ярости, но ослушаться тетке не смел. Оставалось только затаить злобу и, согласно обычаю, пойти к старой императрице с благодарностью за выбор жены. Тетка дала ему ряд наставлений, после чего будущая государыня и наложницы уехали к своим родителям в ожидании торжественного брачного церемониала. Через месяц после обручения, в феврале, когда природа оживала, а весенний воздух был напоен весельем, император вступил в брак и принял бразды правления в свои руки. Старая государыня была очень довольна. Каждый день устраивала во дворце театральные представления, собственной рукой написала несколько пьес на религиозные сюжеты и даже приказала сделать механическую сцену, на которой духи могли появляться сверху, а дьяволы снизу. Все эти пьесы игрались под ее руководством евнухами, но частенько и она сама одевалась Бадхисатвой Гуаньин, заставляя императорских наложниц прислуживать ей в роли дочери дракона и мальчика-казначея. Дочь дракона и мальчик-казначей. Постоянные спутники бодхисаттвы Гуаньин. Главный евнух Лянь, переодетый небесным генералом Веда, плавал по Куньминскому озеру на маленьком пароходике. Словом, в летнем дворце предавались самым изысканным развлечениям, роскошь которых даже трудно описать. Но в самый разгар веселья старая императрица вдруг тайно потребовала к себе во дворец князя Мудрого, отца императора. Драконий лик императрицы был суров, когда она заявила князю, что сын его с самого бракосочетания еще ни разу не осчастливил своим приходом дворец молодой государыни, а к наложницам Цзинь и Бао, напротив, проявляет чрезмерную любовь. «Такая распущенность и безрассудство не соответствуют обычаям, установленным нашими предками», — сказала она. «Я уже неоднократно увещевала его, но он не слушает. Сейчас я самым строжайшим образом приказываю вам воздействовать на сына и убедить его жить с императрицей в согласии». Получив такой приказ, князь мудрый понял, что выполнить его будет нелегко. То же утро, отпустив членов Тайного Совета, императрица вызвала князя на ауидиенцию, поговорила с ним для порядка о государственных делах и, сославшись на то, что ей нужно переодеться, покинула зал. Фрейлин она увела с собой, оставив императора наедине с отцом. Князь Мудрый по-прежнему чинно стоял на коленях. Государь взволновался и, садя с трона, также опустился на колени перед отцом. У князя Мудрого от испуга взмокла спина. Поспешно ударившись лбом о пол, он попросил императора немедленно вернуться на трон. Государю пришлось сесть. «Ваше Величество, прошу вас в дальнейшем никогда не поступать так», — произнес князь Мудрый. «Это государственный обычай. Можно нарушить правила сыновней почтительности, но нельзя ронять авторитет государя. Умоляю вас подумать над этим». Затем он стал горячо просить императора установить добрые отношения с молодой императрицей. «Неужто даже в личных делах я не могу быть себе хозяином?» печально молвил государь. «Но раз этим можно навлечь беду на вас, отец, я поступлю, как вы просите. Сегодня же ночью я отправлюсь в беседку достойного аромата». И император покинул тронный зал. С тех пор, как урожденная Нара стала законной женой государя, В ее положении абсолютно ничего не изменилось. Императорская коляска не подъезжала к ее покоям, и фениксовая подушка пустовала. Да, впрочем, что говорить об этом, когда даже лицо государя ей приходилось видеть лишь случайно на приемах у вдовствующей императрицы. Хотя титул государыни и был высок, словно небо, ее тоска напоминала глубиной моря. Неожиданно в описываемый нами вечер к ней пришла фрейлина и доложила. Его величество пожаловали, императрица обрадовалась и, опустившись на колени у входа во дворец, приготовилась со всем чаем прислуживать государю. Супруг обошелся с ней очень холодно, но прожил во дворце целых два дня. На третий день он ушел рано утром и долго не появлялся. Императрица ждала его до тех пор, пока на башне не пробила третью стражу, но щелканье бича не раздалось, и она поняла, что надеяться больше не на что. Тогда она сняла с себя вечерний наряд и приказала фрейлинам приготовить постель. Внезапно императрица заметила, что одеяло посередине чуть вздувается, как будто под ним лежит ребенок. Государыня удивилась, велела фрейлинам откинуть одеяло и едва не подскочила от испуга. «Как вы думаете, что там было?» На простыне лежала розовенькая, обритая наголо балонка. Нигде не виднелось ни кровинки, но собачка была. Мертва. Фрейлины ошеломленно переглядывались. Кто это сделал? Гневно произнесла императрица. Кто задумал погубить меня? Неудивительно, что у меня никак не ладятся отношения с государем. Преступник наверняка находится среди вас. Фрейлины повалились ей в ноги, заверяя, что они невиновны. Ваше величество, посудите сами, жалобно обратилась к ней одна из Фрейлин постарше. «Разве у нас по три головы и шесть рук, чтобы осмелиться на такое неслыханное преступление? Помнится мне, что сегодня утром, когда Ваше Величество встали с постели, одеяла все были сложены, государь пожаловался на головную боль и велел всем нам выйти из спальни, сказав, что он хочет отдохнуть здесь один. Потом государь отправился в тронный зал, а Ваше Величество вместе с нами пожаловали к вдовствующей императрице». Мы виноваты только в том, что не убрали спальню сразу же после ухода государя». При этих словах Фрейлина с такой силой ударилась головой о пол, что на лбу выступила кровь. Едва императрица услышала объяснение Фрейлины, как ее брови сдвинулись, лицо потемнело. Она до боли стиснула зубы и, забившись в конвульсиях, упала без сознания на стул. «Воистину, не изменяя ветреным причудам, Остался легкомысленным цветок. Крушение многих планов государства таков был брака роковой итог. Цветок имеется в виду Цаюнь. Если хотите знать, кто подбросил собачку в постель императрицы, прочтите следующую главу.